Глава 18. Восстание на фрегате. Несмотря на хорошую работу видеосистемы кокоса, обладающей технологией дополненной реальности, видимость на Грибном острове, хотя и была плохой, синтезатор изображения исправился со своей задачей, и заросший сморчками остров был виден хорошо. Посадили голем на берег острова. Шмелёв, Дубовик и Диана вылезли. Шустов и Болковский выбрались вслед за ними. Учёные начали было возражать, однако Шмелёв не отступил. А я, обеча воспросил Дамир, присоединитесь к нам, если не обнаружится угроз. Небольшая группка разведчиков двинулась вперёд. Учёные чуть приотстали, оглядывая заинтересовавшие их объекты. Диана услышала ментальный вызов ещё при подлёте к месту установки маячка. Теперь же стало ясно, что оставил его Дарислав, так как именно его тихий шёпот коснулся слуха. Диана, я знал, «Что ты прилетишь? Слушай». «Слушаю, милый», — невольно ответила она в мембрану рации, забыв, что связь между членами группы не отключена. Следующий из-за ней Шмелёв услышал её возглас. «Вы мне?» — удивился он. «Дорислав, где?» «Я его слышу». «Диана, мы идём по следам Капуна. Лови технологический файл». Она наконец сориентировалась, разглядев гигантский говорящий гриб сквозь космос серого тумана. Импульс антиграва поднёс её к странной фигуре, напоминавшей смарчок и одновременно с росток человеческих ушей. Слушаю. На голову слетело облачко странной призрачной пены из отуманившейся сознания. Голова распухла как надуваемый воздушный шарик. По всем её закоулкам побежали невидимые мыши. Диана собрала волю в кулак, попробовала загонять мыши в клетки-ячейки, где они превращались в колечки информации. Внезапно она услышала тонкий крик всхлип, и грип под ногами расплылся облачком тающего белого пара. Диана невольно вскрикнула в ответ, дёрнулась и машинально отлетела в сторону. Это её спасло. Новые бесплотные импульс стрельли из неймса. Пришёлся по тому месту, где она только что находилась, проделывая прозрачную щель в тумане на пару десятков метров. Попал луч на имса подяне, как ос её не спазбы, а защитное поле она выключила, чтобы слушать мента маяка. А потом в происходящее вмешался Шмелёв, фигура которого протаяла за струёй тумана всего в нескольких метрах от Булковски. За физиком виднелась ещё одна тень. Это приближался Шустов. Почему оба эксперта покинули борт катера, было непонятно, однако размышлять на эту тему было некогда. Ствол универсала на плече полковника Каскона повернулся к физику и плюнул невидимым солитоном гравитационного разряда. Рация донесла невнятный вопль. Булковский унесло в марево туманных струй. «Черт!» — выдохнул Шмелев. «Игорь Ильич, осторожнее!» «Что происходит?» — отозвался начальник научной группы необычно сдавленным голосом. «Джон сошел с ума». Быстро проговорила Диана. Он выстрелил по грибу и целился в меня. Вместо того, чтобы удивиться и возразить, Шустов повёл себя иначе. Он отступил к берегу, прячась за испарениями, и оттуда вдруг вылетел невидимый силовой кулак. Эксперт выстрелил из универсала, выбрав гравитационный солитон из всех видов поражения. Шмелёва отбросило в глубину острова, закрутив вокруг оси как волчок. Удар солитона пришёлся по его правому плечу. Диана тоже отнесло краем импульса на пару метров в сторону, как воздушный шарик порывом ветра, но реакция у неё не уступала мужской. И женщина рефлекторно сделала за секунду две вещи: рванулась вверх и выстрелила из своего универсала в гущу серых струй, за которыми мелькнуло силое чувство. Почему она избрала гравитационный вид боя, как мужчины до этого момента вряд ли Диана могла объяснить самой себе. Однако плевая волна всплеск не нашла противника. Шустов исчез. К паре стрелой метнулся дубовик. Что происходит? Они сошли с ума? Дьявол, отступайте к катеру. Не мельтеши, хрипло проворчал Шмелёв, дышал он с трудом. Ты справа, я слева. Вы ранены? Я в норме. Спутники Дианы нырнули в струи испарений, и только после этого она по общей связи вызвала фрегат. Капитан Волковский и Шустов, враги, они стреляли по мне и по Илье. Грип уничтожен. «Шмелёв, возможно, ранен, дубовик их преследует!» «Принято!» В голосе Дроздова почувствовалось напряжение. «Игорь Ильич стрелял?» «Первым напал Джон. Мне повезло, что он промахнулся. Потом к нему присоединился Шустав». «Не может быть!» Вклинился удивлённый Данельзя Сверский. «Шеф?» «Может!» С досадой перебила его Диана, и чтобы не терять время на интеллигентную болтовню, переключилась на связь с Големом. «Дамир, забери меня и полковников!» "Иду", коротко ответил Волков. Через 2 секунды из тумана выплыла глыба катер, откинулся боковой люк. Диана прыгнула в кабину. "Шостов не появлялся?" "Нет. Ищем безопасников". Катер поднялся повыше, сделал круг над зарослями сморчков. "Вот они". Диана ткнула пальцем в окно виома. "Слава богу, живы". Шмелёв крался между двумя всростками грибов к всросткам других сморчков. Гбавек бежал куда-то вглубь острова. Универсал на его плече стрелял плазменными струями, прожигающими туман на десятки метров, но по какой цели полил полковник, видно не было. "Возвращайтесь", крикнула Диана. Немедленно. "Мы их сейчас", начал Дубовик. "Выполнять". "Ого", проборчался Паскай Волков. "Да вам в армии командовать". Спецназовцы повернули назад. Волков помог Шмелёву влезть в люк. Дубовик залез сам и голем рывком поднялся в небо. "Будем искать стрелков". Спросил Дамир. Нет, мотнула головой Диана. Никуда они не денутся. Сначала надо разобраться, что это было, с чего опытнейшие профи вдруг начали действовать как диверсанты. Дамир, сделай круг. Голем метнулся над островом, однако никого не обнаружил, ни сбитого гравитационным кулаком Булковский, ни руководителя экспедиции. Странно, сказал Добовик. Здесь же не спрячешься, если только в какой-нибудь пещере. Вы успели скачать послание от Ярослава? спросил Шмелёв. кажется, успела. Слава богу, иначе пришлось бы убираться из системы несолоных лебавши. Домер спешно на фрегат. Разворачиваясь, Голем вырвался за пределы атмосферы пыльной грибопланеты, словно выпущенный из рогатки камешек, но вернуться за неожиданно появившимися террористами-космолётчикам не дали обстоятельства. Не успел катер финишировать в транспортном отсеке великолепного, как трансляторы Интеркома сообщили голосом Дроздова: "К нам гости. Жду указаний. Шмелёв махнул рукой Диане, направляя её в рубку, и поспешил в жилой сектор корабля. Диана добралась до поста управления вслед за Дамиром, рухнула в кресло и стало ясно, что случилось. К грибопланете приближался длинный хвост пограничных заградителей, напоминая очертаниями хищную птицу. Вёл стаю за собой гигантский двухголовый крокодил, являясь как бы клювом крыла. Что они передают? Ничего, лаконично ответил Дроздов. "Капитан, быстро проговорила Таисия Котик. Сюдам мчатся крокодилы. Уходим в невидимость", скомандовал капитан. "Есть". Корабль надел на себя купол защитного поля и сделал короткий прыжок в пространстве, прячась за спину соседней планеты. "Что произошло на острове?" хладнокровно спросил Дроздов. На связь вышел Шмелёв, занимавшийся лечением травм в своей каюте. "У нас проблема. Что-то случилось с психикой наших учёных". Игорь Ильич и Джон напали на нас, уничтожили гриб с посланием. Диана, объясните, я буду через 10 минут. Но в нашу сторону мчатся крокодилы. Подождут. Диана улыбнулась, вспомнив пережитый на грибопланете шок, и осталась на месте, одним ухом прислушиваясь к бормотанию компьютера кресла, начавшего хлопотать над ней с целью обследования и подлечивания, а другим вылавливая голоса космолётчиков. В общем, Илья Сергеевич всё сказал. Мы чудом выжили. «Ситуация же такова». Рассказ о прошедших событиях длился минуту. «Ваше мнение?» – закончила Диана. «Что могло повлиять на наших коллег? Уж явно не стресс одиночества или страх бесконечных пространств. Ведь до этого момента они вели себя адекватно». «Мы, к сожалению, не вели персональные наблюдения», – хмуро сказала Дарья Черкесова. «Надо по-быстрому связаться с центром», – предложила Марина Качева. «Если на них и есть досье, то наверняка только там». Хоть я и не психолог, заметил Терехов, но уверен, что такие внезапные психические срывы можно объяснить только одним способом. Назовите, они завербованы. То, что случилось у Пушистой, возможно, не прошло бесследно, и сейчас каким-то образом сработали заложенные в психике Игоря Ильича и Джона закладки. Наступила тишина. Но их же проверяли и не раз, засомневалась Диана. Это уже не моя задача разбираться с тем, как это было сделано. Пост этим занимаются наши контрразведчики. В зале поста появился спешащий и заметно хромающий Шмелёв. Всё в порядке, у меня сломано ребро, пояснил он в ответ на взгляды космолётчиков и вывихнутое колено. Диагност говорит, что к вечеру я буду в форме. Я вас услышал, Бен. Спасибо за хорошую идею. Конечно, мы запросим центр, как только избавимся от опеки пограничников, но предполагаю, что Игоре Ильича и Джона запрограммировали на Земле. Интересно, когда и кто? Когда можно вычислить? Думаю, когда великолепный ещё только проходил послепоходный биоконтроль. С другой стороны, вполне возможно, что за телепатия обоих похитителей реестра. Зачем? выразила своё недоумение Диана. Могу предположить, что хозяин этого диверсанта, захватившего наш беспилотник и малюскара, очень не хочет, чтобы мы, во-первых, нашли капуна, и во-вторых, установили мирный контакт с тартарианцами. Опять-таки, зачем? Просто сработал закон трёх В. Терехов, сидевший в своём каютном ложементе, наравне с другими экспертами озадаченно помолчал. «Вы имеете в виду закон войны?» «Верно. Это аббревиатура слов «война выгодна всем». Закон известен давно, ему не меньше тысячи лет, и он точно отражает состояние земного социума». «Именно что, земного?» «Как мы убеждаемся, всё больше воюют не только люди, начиная с появления жизни на Земле, Но и все, кто населяет нашу вселенную, аналитики Косконо вообще пришли к выводу, что всеобщая галактическая война была запущена с Земли в эру карбона, то есть 200 миллионов лет назад. Динамики Интеркома донесли по отсекам тихие реплики членов научной группы. Основание такого вывода, хмыкнул Терехов. Шаткие, признался Шмелёв, но есть. Прерву вас, мягко сказал Твердыня. Оставшийся на острове дрон зафиксировал интересное действие. Даю запись. Световая окружность очертила окно вёмы обзора. Дрон в это время пролетал над невысоким берегом Грибного острова, обозревая полосу прибоя и заметил спускающуюся к воде фигуру. Человек в кокосе остановился по пояс в сизом слое испарений и замахал руками, но сигналил он не земному аппарату. Сверху из серых струй тумана опустилась к воде сверкающая льдом летающая тарелка, подхватила человека в ветвь юмха, втянула в корпус и бесшумно канула в небо. Запись кончилась. Кто это был? сдавленным голосом спросила Дарья Черкесова. Шустов как-то определил. В оперативном окне Виома возникла фигура в какосе, скачком приблизилась и белая окружность очертила шеврон на плече космолётчика. Звёзды в чёрном треугольничке и на их фоне буквы «И-И-Ш». Шмелёв выдохнул сквозь зубы тихое ругательство. «Офигеть!» — согласился с ним Дамир. «А где Джон?» — спросила Черкесова. «Но острове больше никого нет». «Но он должен быть», — возразила Диана. «Пошли беспилотник прочесать остров ещё раз?» «Выполняю». «Вряд ли мы его обнаружим», — поморщился Шмелёв. «Почему?» Вы же стреляли из гравика, не знаемся. Удар гравитационного солитона выдержит далеко не каждый скафандр. Но я думаю, тарелка уже забрала Джона. На кой хрен тартарианцам отработанные агенты? прилетел голос полковника Дубовика. Они же, я имею в виду, властители не люди вовсе, а типа разумных растений. Капун нашёл, что хозяева ланеяки, сказала Диана. Коллективная система наподобие героя или муравьиной кучи. В качестве альтернативы птичья стая, добавил Бенсуран Терехов, плюс грибница. Тем более непонятно, сказал Дубовик. Зачем грибницы люди? С нами грибы общаться не хотят, но с зомби контактируют. Люди могут пригодиться им в качестве исполнителей провокаций или каких-то развед-рейдов. Илья, надо предупредить ваших коллег. Закончим здесь, сообщим. Нас нашли. доложил Кванг меланхолически. Головы экипажа повернулись к Виому, который изобразил точки приближавшихся кораблей, потом к Шмелёву, посмотрел на стоявшего посреди поста полковника и дроздов. «Диана?» — повернулся Шмелёв к женщине. Она слабо улыбнулась. «Предлагаю прорываться к колобку». «Вы уверены, что нам это удастся?» Диана помрачнела, сжала зубы, пытаясь найти в душе эту уверенность. «Дорислав, эм, эскор, прошёл». Хорошо, рискуем. Всё равно останавливаться мы не имеем права. Надеюсь, других мнений не будет. Может быть, всё-таки ещё раз попытаемся договориться с властелителями? Неуверенно предложила Дарья Чоркесова. Попытаемся, согласилась Диана. Однако попытка достучаться до разума хозяев системы, состоящей из гриба-планеты, планеты еловых сучьев и остальных, имеющих свои подсистемы, не увенчалась успехом. Сначала эскадра пограничных заградителей просто пошла на таран российского фрегата. Во всяком случае, так это выглядело. Не стреляя, головной крокодил стая спикировал на великолепный, и твердыня ушёл от прямого столкновения только в последний миг, когда расстояние между кораблями сократилось до сотни метров. Струна унесла фрегат на 10 км от прежнего места, где он и остановился. упорно посылая вежливо-сердитые призывы пограничникам прекратить сражение в надежде, что те объяснят свои намерения. Ответа не последовало. Перегруппировавшись, эскадра снова понеслась к российскому кораблю, как бык на матадора, и космолётчикам пришлось спешно решать, что делать с упрямцами. Раздалбать их на хрен, азартно предложил Дамир. Поддерживаю, воскликнул борт-инженер Рома Филин. Не вижу смысла, отрезал Шмелёв. Смысл есть. Неожиданно для всех произнёс Дроздов, Диана одарила его улыбкой. Вы, как всегда, убедительны, капитан. Не стоит кнутом добиваться того, чего можно добиться пряником. Определить бы, на что похож этот пряник, проборчал Терехов. Дождались новой таранной атаки разношёрстной стаи пограничников, убедились в чётности попыток установить с ними связь. Твердыня, рассчитай траекд до колпака с учётом его защитного поля, обратилась Диана к компьютеру. Включай оно. Перевод словечка не потребовался. Аббревиатура означала включение режима 1 на 1. Ком пользовались в моменты возникновения экстремальных ситуаций. Включился канал ментальной связи с компьютером. Готов сотрудничать, сообщил Твердыня. Подключайся, приказала Диана Тирафиму, начиная мысленную скидку, полученную от гриба информации. Личный секретарь открыл свой порт, подключаясь к линии передачи. Диана напряглась, В обычном мысли разговоре поминару гаджет помогал абонентам формулировать и актуализировать мысли речь, что не отнимало много энергии, да и ментальные переговоры длились буквально секунды, но при поддержке режима оно нужно было держать открытыми все ячейки глубинной памяти, и энергии требовалось на два порядка больше. "Передаю", тонким голоском сообщил Тирафим. Диана не ответила. Она тоже передавала всё, что запомнила во время общения с грибом, в котором оставил послание Дарислав. Сколько времени она провела в кресле, подверженная ментальной пытке, то ли минуту, то ли час, вспомнить потом не могла. Всё прекратилось внезапно, когда Твердыня сообщил: "Контент получил, делаю расчёт". Диана без сил откинулась на спинку кресла, дыша как вытащенная на берег рыба. Кресло выдавило ей в руку пластиковый стаканчик с янтарной жидкостью. "Пейте", сказал компьютер как коса. Она залпом проглотила сок со вкусом имбиря, стало легче. Пульс начал успокаиваться. "Капитан, мы можем стартовать?" "Вы уже передала всё, что помнила? Твёрдоня работает?" "В таком случае идём к колабку". "Сколько времени понадобится, если идти без форсажа?" поинтересовался Шмелёв. "Полчаса". "А на шпуге?" "2 минуты". "Идём на шпуге". Дмитрий Слав предупреждал, что коллабок окружён зеркалом, напомнила Диана. "Учту", пообещал Твердыня. "Поехали". Великолепный начал было разгон, а в этот момент его настиг удар, какого никто из космолётчиков не ожидал. Впечатление было такое, будто в корму корабля на огромной скорости врезался массивный астероид. Фрегат бросило по траектории движения сразу на несколько сотен метров, и хотя защитные системы сработали вовремя, а гравикомпенсаторы ослабили удар, Люди отреагировали на атаку пожже автоматики. Твердыня самостоятельно перешёл в режим струны. Корабль и без того находившийся в невидимости прыгнул в направлении на колобок сразу на миллион километров. Компьютеры кресел сделали каждому космолётчику по уколу адаптогена, выводя людей из полуобморочного состояния. "Мать вашу!" пришёл в себя Шмелёв. "Что это было?" осведомился Дубовик. "Гравитационный импульс", ответил Твердыня. эквивалент миллион тонн. Нас догнали пограничники? Нет, по моим ощущениям, объект подкрался невидимым в режиме призрак. Что за объект? Простите, товарищ полковник, мало данных для определённого вывода. Объект искусственного происхождения. Это я и сам понял, Диана. Кто-то хочет нас остановить, очнулась она. Кто? Не время рассуждать. Понял, продолжаем поход. Твёрдыня вперёд. Повреждены кормовые демпферные экраны. Нужна замена. Не сейчас. К нам приближается ещё один массивный объект. Где он? Впереди. Был позади, а теперь оказался впереди? Наверное, он, как и мы, ходит по струне. Покажи. Я его не вижу. Он идёт в облаке призрака. Ощущаю только массу. Так это корабль? Если корабль, то не наш. Масса объекта превышает массу фрегата в две тысячи раз. «Офигеть!» — пробормотал Дамир. «Уклонение!» Но твердыня не успел сойти с вектора, по которому к великолепному приближался неведомый призрак. Новый гравитационный залп, на сей раз пришедшийся на нос, едва не пробил защитный пояс с зеркал фрегата. Он прыгнул, но косо, неудачно, в сторону от колобка. Так сильно подействовало на оборудование корабля дубина силового разряда. И снова в течение нескольких секунд повторилась ситуация после предыдущего удара. Первыми отреагировали компьютеры, потом периферийные автоматы и наконец люди. Жду распоряжений, донёсся до затуманенного сознания Дианы тусклый голос твердыни. Вперёд. Нас опережают. Мысль почти опередила язык. Зигзаги КГГ. Диана имела в виду прыжки фрегата по стохастической траектории, чтобы противник не смог поймать его при остановке. Принял. Великолепный начал танец в пространстве, вытворяя па таким образом, что засечь его и в самом деле не смог бы ни один земной аппарат. Но призрак смог. Новый удар прокатился по отсекам фрегата громовым раскатом. Как атакующий догнал корабль, да ещё и прицелился с необходимой точностью, люди понять были не в состоянии. И лишь реакция Кванка, опережающая человеческую в миллиарды раз, позволила и на этот раз фрегату уцелеть. «Да прыгайте же, наконец, в колобок!» – пискнула Диана. Твердыня! Рифтноло Шмелёв великолепно сделал ещё пару зигзагов, и гигантское сооружение, представляющее собой портал в загадочную тёмную вселенную, вырос перед кораблём шипастой стеной. Затем твёрдыня привёл в действие программу прохода, пользуясь сообщением Дианы, а точнее Дарслава, и вороша перед кораблём чёрная щель унесла его в мрачные непросматриваемые дали.